Глава 1. Седьмой любовник. Давай на чистоту. Подперев руки в бока и глядя на меня осуждающим взглядом, сказала Лариса: "На каком мужике ты поняла, что на тебе лежит проклятие?" Лариса, как бы моя лучшая подруга. Как бы? Да, потому что никто не умеет так виртуозно выедать мне мозг чайной ложечкой, как она. «А разве такого отношения ждешь от лучшей подруги? Вот вы мне скажите». «Конечно, нет. От подруг ждешь поддержки, правильно? А Лариска вот прямо сейчас, вместо того, чтобы поддержать меня, в очередной раз читает мне мораль. На совесть давит». «Причина? Причина в моем новом любовнике». Игорь появился в моей жизни месяц назад. Я сразу поняла, что нравлюсь ему. Впрочем, он и не скрывал. «Зная о своей... М, тайной особенности, я сопротивлялась возникшему между нами влечению. Честное слово, вот не вру!» Но Игорь был настойчив. «Осада длилась месяц, и несколько дней назад крепость пала. Иными словами, я сдалась. И вот из-за этого Лариска теперь делает из меня злодейку». «Ну, ты скажешь!» Издала неуверенный смешок я, отвечая на ее вопрос. «Ну, как такое можно понять, если бы мне кто-то сказал...» «А так ведь я до сих пор не уверена, одни предположения?» «На каком?» – безжалостно напирала подруга. У Лариски был редкий талант – припирать людей к стенке. До своего замужества она работала учителем начальных классов. Младшеклассники у нее по струнке ходили, а за глаза называли «владычицей демонов». Как от нее это впервые услышала, с тех пор и сама мысленно Лариску так называю. Сдаваясь под напором, я прокашлялась и демонстративно отвернулась. Ответила, насупившись. На четвертом. А сколько их у тебя было? Я скривилась, помолчала из упрямства и нехотя выдавила из себя. Игорь седьмой. Да. С показным порицанием протянула подруга. Ну ладно, с тремя ты не разобралась, еще что к чему. Сомневалась, верить не хотела. Но после четвертого уже все поняла и все равно продолжала заводить отношения и подставляла головы ни в чем не повинных мужиков под домоклов меч. «Что ты хочешь сказать?» надулась я, продолжая хмуро смотреть в сторону. совести у тебя нет, Сусанка!» отрезала подруга. «А что я должна была, по-твоему, делать?» Повернувшись к ней, разозлилась я. «Поставить крест на личной жизни? Прозябать в одиночестве до самой старости? Постричься в монашки?» Лариса скрестила руки на груди и твердо кивнула. «Да? Даже если ты ни в чем не виновата, и несешь это проклятие как наказание за грешки кого-нибудь из твоих предков или что-нибудь вроде этого, другие люди из-за тебя страдать не должны, поняла? Значит, вот как ты думаешь» нахмурилась я. «Мне казалось, ты моя подруга и желаешь мне добра, а ты предлагаешь мне всю жизнь в одиночестве жить? А ты сама-то пробовала? Конечно, легко тебе на мою совесть давить. Ты же пять лет счастлива в браке, муж любимый, двое детей. Ты хоть знаешь, каково это быть одной? Ты когда-нибудь себе представляла, что всю жизнь, всю-всю-всю, всю всю, до самой глубокой старости проживешь одна? Конечно, нет, зачем это тебе?» «Ты лучше мне это предложишь!» Лариска стушевалась. По нахмуренным бровям я видела, что ей стало немного не по себе. Наконец, с тяжелым вздохом подруга покачала головой. «Хм, «Да, я никогда не представляла себе, что всю жизнь проведу в одиночестве. Но знаешь что? Я тебе точно могу сказать, что, зная о проклятии, не смогла бы начинать отношения. И не понимаю, как ты можешь!» «Начинаешь ты встречаться с мужиком, и...» «Ты же заранее знаешь, что рано или поздно с ним случится беда!» «Не знаю!» — резко ответила я. «Откуда мне знать?» «Я, может, каждый раз надеюсь, что в этот раз все будет иначе?» «Что вот сейчас мне повезет?» «Каждый раз надеюсь!» «Можешь ты это понять или нет?» «Наверное, пора прояснить, о чем идет речь. Как-то по жизни так сложилось, что стоило мне начать отношения...» и с моим любовником обязательно приключалось что-то плохое. Мой первый парень, Андрей, попал под машину. Второй, Дима, выпал из окна четвертого этажа в собственном офисе. Третий, Эдик, прямо у меня на глазах едва не утонул в нескольких метрах от берега, когда мы отдыхали на море, попал в отбойное течение. Вот тут-то я и задумалась, не слишком ли часто с моими мужчинами происходят несчастные случаи? А когда в книжном магазине на все того же злополучного Эдика упал стеллаж с книгами, и это учитывая, что идея зайти в книжный принадлежала мне, я всерьез загрузилась мыслями, не я ли тому причина. С Сашей, четвертым моим любовником, я начала встречаться уже с целью проверить свою теорию. Признаюсь, Саша мне не очень нравился». Он был тем еще жм, ну, то есть скрягой. Всегда платил только за себя и не дарил подарков дороже шампуня или именной чашки. Памятный случай: я забыла кошелек, когда мы были в ресторане. Клиня себя, на чем свет стоит, я с милой улыбкой попросила Сашу за меня заплатить, на что тот, самым что ни на есть набиским выражением лица, ответил: "Сусанна дорогая, мы же договорились, что каждый платит сам за себя. Я знаю женщин". Если я сегодня поступлюсь своими принципами, то завтра ты захочешь контролировать мои доходы, а это недопустимо. Вот жло, то есть скряга, подумала я тогда. Когда это я хотела контролировать его доходы? Я ведь всего лишь попросила разочек за меня заплатить в ресторане. Не нарочно же деньги забыла. Ну вышло так. В итоге Саша ушел со словами: "Извини, дорогая, у меня дела". А мне пришлось звонить Лариске, и подруга мчалась через полгорода, чтобы меня выручить. Не могу передать, как мне было стыдно сидеть там в окружении других парочек, ставших свидетелями этой ситуации. Спасшая меня от эпичного конфуза Лариска в моих глазах тогда выглядела как рыцарь на белом коне. В приливе благодарности я даже попросила ее на мне жениться. Но Лариска категорично отказала фразой из известной песни «Я лучше паспорт свой съем». Словом, Сашу было не жалко. Саша годился для экспериментов. И если бы не это, я бы рассталась с ним уже в день нашего знакомства. Превентивно. «Что случилось с Сашей?» – спрашиваете. «Рассказываю. Все произошло на моих глазах. Дело было зимой. Первый гололед. Саша припарковал машину напротив мини-маркета по дороге домой. Мы вышли из машины. У Саши закончились сигареты, а я направилась к автомату с кофе. Промерзла до костей». Услышав визг колёс, я не сразу догадалась обернуться, и только феерический грохот вынудил меня это сделать. С отпавшей челюстью я смотрела на Сашину машину, в которую въехала чужая легковушка. Видимо, из-за гололёда водитель потерял управление. В первый момент подумала. Повезло! Повезло, что мы были в этот момент не в салоне. Тут из минимаркета выбежал Саша. Матерясь, он бежал к своей машине, как вдруг... Поскользнулся на льду, неуклюже махая руками, начал заваливаться назад и рухнул навзничь. И я буквально видела, как его голова, ударившись об лед, сначала подскочила, словно мячик, а потом снова стукнулась о затянутый льдом асфальт. Саша пробыл в коме несколько месяцев, а когда очнулся, не помнил, кто он, как его зовут, не помнил свою маму и не помнил меня». После него были Денис и Виктор. Первый прекрасный танцор неудачно упал на катке, когда мы были на свидании. Незначительное, на первый взгляд, падение обернулось серьезным повреждением какого-то важного нерва. Не спрашивайте, я не настолько хорошо разбираюсь в медицине. И Денису пришлось поставить крест на карьере танцора. Виктор, ему, можно сказать, повезло. На первом же свидании он упал в канализационный люк по халатности оставленной открытым ремонтной бригадой, после чего я с ним рассталась, сказав, что мы друг другу не подходим. Ради его же блага. Три года мужчин у меня не было. Тут нужно сказать, что хоть я никогда не была роковой красавицей, мужчин почему-то всегда привлекала. Было бы, наверное, проще, если бы они не обращали на меня внимания. Но они обращали. Игорь обратил. И вообще... — сказала я Лариске упрямо. — Я, может, надеюсь, что семь станет для меня счастливым числом. В конце концов, может, все мои бывшие были просто не теми мужчинами, а Игорь — тот самый. Я это чувствую, понимаешь? Чувствую, что встретила свою вторую половинку. Лариска смотрела на меня тяжелым взглядом секунд десять, а потом ответила. — Ты об Андрее когда-то то же самое говорила, и об Эдике, и о Денисе. Я поморщилась. Надо же, какая память у нее хорошая, у Лариски. Мужики-то не ее были, а помнит, владычица демонов. Ну, может, я и говорила что-то подобное. Каждый раз, когда влюбляешься, кажется, что вот этот мужчина твой единственный, самый главный. Но сейчас, когда я узнала Игоря, я даже не сомневалась, именно он в моей жизни должен стать особенным и никто другой». Каким-то образом я это чувствовала. Клянусь. Игорь был обаятелен, щедр, с чувством юмора. Не мужчина, идеал. Устоять у меня не так много сил и воли. Мы познакомились, когда его фирма заказывала рекламную кампанию в агентстве, где я работала — Заинтересованность в его взгляде я заметила сразу. «Ай, как он смотрел!» Когда в глазах мужчины читается вот это выражение, будто он встретил свою особенную женщину. Да у меня, как у девчонки, дыхание сбивалось каждый раз от его взгляда. А когда он начал оказывать мне абсолютно недвусмысленные знаки внимания, я поняла, что пропало». Однако, памятуя о Саше, Викторе, Денисе, Диме, Эдике, Андрее... В общем, стоило мне только вспомнить, почему последние три года я была одна, и я начинала вести себя с Игорем холодно, с твердым намерением его оттолкнуть. Не такая уж я злодейка, какой мнит меня Лариска. Естественно, мне и самой не хотелось, чтобы из-за меня пострадал еще один хороший мужик. А то, что Игорь замечательный, мне стало ясно сразу. Раз за разом, натыкаясь на мою холодность, он не сдавался. Был настойчив, но при этом не надоедлив. Редкое умение. Игорь сумел найти ко мне подход. Мягко давал понять, что его интерес ко мне не мимолетный, и отступать он не собирается. Но при этом его никогда не было много. Он не надоедал, не раздражал, не давил на меня. Сказав ему, наконец, «да», я с ужасом начала ожидать чуть ли не из-за каждого поворота какой-нибудь пакости. Когда мы были вместе, всегда бдительным оком следила вокруг, чтобы с Игорем, не дай бог, ничего не случилось. Переходим дорогу, и зажегся зеленый. Надо придержать Игоря за рукав, убедиться, что какой-нибудь лихач не поедет на красный, и только потом можно идти. Игорь за рулем? Убеждаю его ехать на низкой скорости, внимательно смотрю на дорогу и по сторонам. Перегорела лампочка. Не пускаю Игоря ее менять, лично не убедившись, что электричество на квартиру отключено, чтобы током не шарахнуло. «На кухню вообще не пускаю, там ножи и газовые приборы, сплошная опасность». Мои странности, по идее, должны были Игоря отпугнуть, но почему-то вызывали у него умиление. Кажется, моя чрезмерная забота о нем его трогала, хотя кто другой бы уже бежал от меня, роняя тапки. Время шло, но ничего не происходило, и я начала надеяться, что в этот раз беда минует. Был ноябрь, у моего начальника родился сын, и в честь этого события он на радостях объявил окончание рабочего дня на два часа раньше и велел нам всем идти праздновать пополнение в его семействе. На улице меня встретил сильный ветер. Он поднимал охапки осенних листьев на два метра над землей и гнул стволы деревьев. Настоящая буря. Ну, по крайней мере, баллов восемь точно, а то и все девять. Остановившись у зебры, я вдруг увидела, как из припарковавшейся на противоположной стороне машины вышел... Надо же, это действительно был мой Игорь! Он каким-то образом узнал, что мой рабочий день сегодня закончился на два часа раньше и решил за мной заехать?» Так я подумала в первый момент. Но когда открылась задняя дверца, и мой Игорь помог выйти из салона стройной молодой женщине, я усомнилась в своем предположении. «Наверное, нужно было позвать его сразу, и тогда, возможно, того, что случилось часом позже, можно было избежать, кто знает» я не позвала. Вместо этого решила проследить издалека. Перейдя дорогу, шла следом за ним и его спутницей, стараясь не упускать их из виду, пока они не зашли внезапно в ювелирный магазин. Сильный ветер на улице мешал мне рассмотреть спутницу Игоря, а вот в хорошо освещенных залах магазина наконец удалось это сделать. К моей немалой досаде женщина была значительно моложе меня, лет на десять и определенно красиво. Она все время улыбалась Игорю, они о чем-то переговаривались, склоняясь друг к другу. Это выглядело слишком интимно для моего расшалившегося воображения. А когда эта парочка подошла к витрине с обручальными кольцами, у меня внутри все завязалось в узел. Наблюдая, как молоденькая спутница Игоря примеряет обручальные кольца, которые он выбирает для нее, я стояла в сторонке, потерянная как ребенок. Такое случилось со мной впервые. Никогда я не уличала своих мужчин в измене. Никогда даже серьезного повода для ревности ни один из них мне не давал. Мой идеальный Игорь. Мужчина, который как будто был создан специально для меня, крутил роман сразу с двумя женщинами. И, судя по всему, в тайне от обеих. В этот момент я казалась себе наивной и глупой дурочкой. Ведь я поверила. Поверила, что с Игорем у меня все сложится, что именно с ним я найду свое счастье. А выходит, все это время меня обманывали. И сама я обманывалась. «Жестоко!» — подумала я, чувствуя, что вот-вот расплачусь прямо перед прилавками со сверкающими ювелирными украшениями. Моя молоденькая соперница выставила вперед руку с надетым на палец обручальным кольцом, словно любуясь, и лучезарно улыбнулась Игорю, а он улыбнулся ей. Это стало последней каплей. Оставив эту идиллическую картину за спиной... Я вышла из ювелирного магазина и побрела куда-то без цели и смысла. Ветер безжалостно набрасывался на меня, едва не сбивая с ног, а я чувствовала себя совершенно раздавленной. Надо же! А я ведь собиралась на выходных приготовить Игорю фирменный Ларискин пирог. С моими жалкими способностями кондитера я училась его делать неделю — Извела не только килограмм муки и два десятка яиц, но и бедную Лариску. А теперь, оказывается, зря время потратила, и Ларискины нервы. Не буду же я готовить пирог мужчине, который мне изменяет. Или наоборот, он изменяет своей невесте со мной, и плохая здесь я. Ведь это ей, а не мне он подарил кольцо. Тут мне сделалось совсем паршиво. И я стала тихонечко шмыгать носом, чувствуя, как дрожит подбородок и глаза затягивает слезами. Я бы разревелась, наплевав, что иду по одной из центральных улиц, вокруг много людей. В конце концов, у каждого человека бывают в жизни такие моменты, когда он имеет полное право разреветься и к черту все. Но меня остановила знакомая мелодия, которую издавал мой собственный мобильник. Звонил Игорь. Глядя на экран своего телефона, я колебалась, хочу ли я с ним разговаривать. Может быть, он заметил меня в ювелирном и теперь хочет объясниться, читая навешать длинные лапши на мои отмерзшие на ветру уши? Не хочу слушать. Но, с другой стороны, чего тянуть? После того, что сейчас выяснилось, уже ясно, что все кончено. Отношения, построенные на обмане, как больной зуб. «Раньше выдернешь, меньше мучиться будешь». С решимостью я ответила на звонок. «Да». «Сусанна, дорогая, ты еще на работе?» Жизнерадостно спросил на другом конце связи Игорь. Я скривила недовольную мину. Выходит, он не видел меня в ювелирном. А про работу спрашивает, чтобы быть уверенным, что я сейчас сижу в офисе и не вижу его с молоденькой невестой. Вот подлец! «И чего это он радостный такой? Доволен, что невесте колечко выбрал? Все-таки все мужики козлы, и мой идеальный Игорь не исключение». «Нет», — холодно ответила я. «Начальник отпустил всех раньше». «А где ты сейчас?» — заинтересовался Игорь. «Недалеко от офиса», — сказала я, и, оглядевшись по сторонам, увидела очень большой рекламный щит в нескольких метрах от меня. На щите был изображен красивый замок на скале над морем и надпись «Отдых на любых курортах мира, лето в любое время года. Туристическое агентство «Кипарис» — твое лучшее путешествие. «Я возле рекламного щита с замком». «О!» — удивился Игорь. «Так это совсем рядом. Не уходи никуда, я сейчас подойду». И отключился. Какое-то время я смотрела на телефон, потом поджала губы с обидой – «Похоже, сейчас меня ждет болезненное расставание, и инициатором буду вовсе не я». «Ну что?» Игорь встречался с двумя женщинами сразу, но теперь определился в пользу той, что помоложе, и я ему больше не нужна. «Нет, это несерьезно», — сказала я себе твердо, меряя шагами асфальтовую дорожку. «Нельзя позволить ему меня бросить?» «Унизить. Как говорится, лучшая защита нападения». Да, я сама его сейчас брошу. Он у меня и слова сказать не успеет. Остановившись под рекламным щитом в ожидании Игоря, я подняла голову. Эх, как было бы славно съездить с Игорем к морю. Но не судьба. И нечего об этом жалеть. И себя нечего жалеть. Да, Ветер нещадно лупил по рекламному щиту, и тот издавал жалостливые звуки, то ли поскрипывал, то ли постановал почти как живой. Чудовищный ветер! Я была без шапки, и мне уже надуло голову. Начиная злиться, где же Игорь? Почему так долго? Я, наконец, увидела его. Быстрым шагом он шел мне навстречу. Заметив на его лице улыбку, я растерялась. Вот уж не думала, что мой Игорь окажется таким циничным оставил одну свою женщину за углом, чтобы встретиться с другой своей женщиной. А выглядит так, будто это в порядке вещей. Ну да, конечно. Он ведь не догадывается, что я только что видела его с молоденькой невестой. «Привет!» приблизившись, сказал Игорь, и наклонившись поцеловал меня в щеку. Я даже не успела отреагировать. Глядя на его улыбающееся лицо, заглядывая в глаза, я искала в них хоть толику чувства вины, но не находила. Игорь вел себя, как ни в чем не бывало, и тут меня озарила неприятная догадка. «Он и не собирается со мной расставаться!» «Неужели Игорь еще ужаснее, чем я думала?» «Он выбрал своей невесте обручальное кольцо. Это значит, что он сделал ей предложение. А если он не планирует расставаться со мной, а по его лицу не видно, что у него есть такие намерения, то значит мне отведена роль любовницы!» «Он хочет продолжать отношения с нами обеими!» Тут меня накрыла волна злости, и, нахмурившись, я решительно заявила. «Игорь, я должна сказать тебе кое-что важное. Я хочу с тобой...» Я не успела произнести слово «расстаться», как ладонь Игоря легла на мои губы, вынуждая замолчать. Несмотря на холодную погоду, ладонь была теплой, и удивление на миг сбило меня с толку, а потом я поняла... Игорь, наверное, держал руку в кармане, поэтому она сохранила тепло. «Постой!» — сказал он и загадочно улыбнулся. «Сначала я». Он прокашлялся, отвел руку от моего лица и снова засунул ее в карман. Потом сделал глубокий вдох, словно волновался из-за чего-то. Его неожиданное поведение нарушило мои планы. Я ведь только что собиралась бросить его раньше, чем это сделает он, однако... — Игорь же не собирается объявить о том, что мы расстаемся с таким счастливым лицом? — спросила себя я. И вообще подозрительно, чего это он такой взволнованный и радостный, как подросток на первом свидании? Когда Игорь вынул руку из кармана, я заметила, что он сжимает в ладони небольшую темно-синюю коробочку. Подняв ее, он раскрыл крышку, и мои глаза невольно округлились. — Что это? — Нет, я совершенно точно знала, что вижу, но при этом все равно ничего не понимала. На черном бархате внутри коробочки лежало золотое обручальное кольцо. То самое, которое примеряла в ювелирном магазине молоденькая спутница Игоря. «Я делаю тебе предложение, Сусанна». Вроде бы спокойно, но все равно как-то даже торжественно произнес Игорь. «Выходи за меня». Шестеренки в моей голове напрочь отказывались вращаться. «Замуж? Это он мне? А как же его молоденькая невеста?» Пазл не складывался, уравнение не решалось. Кролик моего сознания метался в поисках кроличьей норы, чтобы в нее прыгнуть, но не находил. «Оно должно быть тебе впору», — сказал Игорь. «Мое молчание совершенно явно вызывало в нем беспокойство». Попросил своего секретаря помочь мне с выбором. У вас с ней, как мне кажется, руки похожи. Должен быть один размер. Я ожила, поморгала. А секретаря? Помочь с выбором? Размер? о о, -о, -о! До меня наконец начало доходить, и я даже улыбнулась нервно. Боже мой, а я-то уже себе нафантазировала!» Видимо, моя кривая нервная улыбка была расценена Игорем как сомнение, потому что он вздохнул и мягко кивнул. «Я понимаю, что тороплю события, мы не так долго знакомы, но для меня важно показать тебе свои намерения. Я серьезен по отношению к тебе, Сусанна, и хочу, чтобы в этой жизни ты была рядом со мной. Если ты не хочешь торопиться, то можешь не давать мне ответ прямо сейчас». Я не против ждать столько, сколько потребуется, но если ты сейчас примешь это кольцо, то это сделает меня очень счастливым. Я стояла посреди ноября. Безумный ветер бросался на меня большой хищной птицей, так что я с трудом удерживалась на ногах. Бил в спину, хлестал по лицу моими собственными волосами, продувал до костей. Рядом продолжал жалобно скрипеть, ворчать и кашлять рекламный щит. А мне было хорошо. Все-таки Игорь тот самый, особенный мужчина в моей жизни. Какая же я была глупая, что подозревала его в обмане! По моему лицу расплывалась улыбка, когда я подняла голову, собираясь ответить. «Конечно, я хотела сказать «да», что же еще?» Глаза Игоря чуть округлились. В выражении его лица проступила надежда. Скрип, коснувшийся моих ушей, внезапно показался мне каким-то неправильным, и я нахмурилась. Игорь ждал ответа, поэтому его взгляд был прикован ко мне, а мое боковое зрение тем временем словно ухватило какое-то движение, движение которого не должно было быть. Повинуясь безотчетному порыву, я повернула голову, вскинула взгляд вверх, и тотчас мои глаза широко распахнулись от ужаса. Красивый замок на скале над морем, изображенный на рекламном щите, словно приближался ко мне, и одновременно на мои глаза опускалась темнота. Я осознала, что происходит в тот момент, когда скрип вспорол воздух, перекричав шум бушующего вокруг ветра никогда еще я не испытывала такого ужаса ни за себя за другого человека нет с моим игорем ничего не может случиться я не позволю убирайся к дьяволу чертова проклятья откуда бы ты ни взялось в моей жизни развернувшись к мужчине который только что сделал мне предложение я толкнула его вложив в это простое действие все свои силы я понимала что должна бежать но Какая-то сила остановила меня, заставив вскинуть голову. Рекламный щит падал прямо на меня, а я не могла оторвать взгляда от замка на скале. И все-таки Игорь действительно особенный мужчина в моей жизни. Единственный, кому я не позволила пострадать от моего проклятия. Темнота накрыла меня. Я почувствовала удар, а потом придавившая меня к земле тяжесть растворилась, рассеялась. И всё исчезло.